Бурская война была, наверное, последней, которую можно отнести к старым войнам, не наносящим ущерба ни стране, ни жизни. Все зачитывались героическими рассказами о храбрых юношах, доблестных солдатах. Они с честью погибали, если погибали в славном сражении, гораздо чаще они возвращались домой награжденные медалями за подвиги совершенные на поле брани и ассоциировались со сторожевыми постами империи стихами киплинга и с розовыми цветными кусочками англии на карте сегодня кажется странным что все в особенности девушки как одержимые раздавали юношам белые перья а юноши только мечтали о том чтобы выполнить свой долг и умереть за родину Я плохо помню начало войны в Южной Африке. Она не рассматривалась как серьезная война. Цель состояла в том, чтобы проучить Крюгера. «Война не протянется больше двух-трех недель», — повторяли все с обычным английским оптимизмом. В 1914 году мы слышали те же самые фразы «К Рождеству все будет кончено» и в 1940 году, когда Адмиралтейство заняло наш дом под свои нужды. Не стоит сворачивать ковры и пересыпать их нафталином, уж к концу зимы-то все кончится. Так что в моей памяти остались скорее веселая атмосфера, мелодии песни «К концу зимы все кончится» и неунывающие молодые люди, приехавшие из Плимута домой в короткий отпуск». Помню сцену за несколько дней до отправки в Южную Африку третьего батальона Королевского валийского полка. Монти захватил с собой из Плимута, где они стояли в это время, своего друга Эрнеста Макинтоша, которого мы почему-то всегда называли Билли. Ему было суждено навсегда стать моим другом и братом в гораздо большей степени, чем настоящий родной брат. Эрнест, очень веселый и обаятельный, как и большинство окружающих молодых людей, был немного влюблен в мою сестру. Монти и Билли только что надели форму и были чрезвычайно заинтригованы обмотками, которых до тех пор никогда не видели. Они наматывали их вокруг шеи, делали из них тюрбаны и вытворяли еще массу всяких глупостей. Я сфотографировала их в нашей оранжереи с обмотками вокруг шеи. Мое детское преклонение перед героями сосредоточилось на Билли Макентоши. Я поставила рядом с кроватью его фотографию в рамке, украшенной незабудками. Из Парижа мы направились в Британь, в Динар. Динар остался в моей памяти главным образом, как место, где я научилась плавать. Помню ту неописуемую гордость и радость, которую я испытала, обнаружив, что, разбрызгивая вокруг воду, плыву сама, и меня никто не держит. Еще я запомнила ежевику. Никогда в жизни не видела столько и такой ежевики, крупной, зрелой, сочной. Мы с Мари обычно набирали целые корзины, не переставая одновременно уплетать ягоды за обе щеки. Причина невероятного изобилия состояла в том, что местные жители считали ежевику смертельно опасной. «Они не едят ежевику», — с удивлением отметила Мари. «Они говорят мне, вы отравитесь. У нас с Мари не было таких предрассудков, и мы с наслаждением отравлялись каждый день». В Динаре я впервые в жизни включилась в театральную жизнь. У папы с мамой была большая спальня с громадным эркером, практически альковым задернутым шторами. Естественная сцена для представлений. Вдохновленная пантомимой, которую я видела в предыдущее Рождество, я уговорила Мари, и по вечерам мы показывали разные волшебные сказки. Я выбирала роль, которая мне нравилась, а Мари должна была изображать всех остальных».